Гарри сбежал по лестнице на первый этаж. Рон и Гермиона спустились следом. В кухне сидели Билл, Флёр, Полумна и Дин. Перед ними стояли чашки с чаем. Все они встрепенулись, увидев в дверях Гарри, но он только кивнул на ходу и вышел в сад. Рон и Гермиона за ним. Впереди виднелся красноватый холмик, под которым лежал Добби. Гарри подошел к нему, чувствуя, как нарастает боль. Бороться с ней стало ужасно трудно. Но Гарри знал, что осталось потерпеть совсем немного. Скоро он уступит видениям, которые настойчиво рвутся в его разум. Нужно убедиться, что его теория верна. Еще только одно усилие, чтобы объяснить все Рону и Гермионе. «Бузинная палочка была у Грегоровича очень давно», — сказал Гарри. «Я видел, как сами знаете, кто искал его. Когда он его нашел, оказалось, что у Грегоровича палочки больше нет. У него ее украл Гриндевальд. Как Гриндевальд узнал, где палочка, понятия не имею». Но если у Грегоровича хватило ума самому распускать об этом слухи, тогда все понятно. волан достиг ворот Хогвартса. Гарри видел, как он стоит в предрассветных сумерках, а по дороге от замка спешит ему навстречу человек с раскачивающимся фонарем в руке. грин де пришел к власти, используя бузинную палочку. А когда он был на вершине своего могущества, Дамблдор понял, что никто другой не сможет его остановить Вызвал грин на поединок и победил и тогда он забрал бузинную палочку. — Бузинная палочка была у, у Дамблдора, — изумился Рон. — А, -а сейчас-то она где? — В Хогвартсе, — ответил Гарри, из последних сил удерживаясь в реальности на краю прибрежных утесов рядом с Роном и Гермионы. — Тогда бежим, — всполошился Рон. — Гарри, бежим, заберем ее, пока он туда не явился. — Поздно. Гарри не удержался и схватился за голову, борясь с наплывающими видениями. Ему известно, где палочка, он уже там. — Гарри! — в ярости заорал Рон. — Давно ты об этом знаешь? Зачем мы время теряли? Почему ты сначала пошел разговаривать с крюк охватом Мы бы успели. Может, еще успеем? — Нет. Гарри упал на колени в траву. Гермиона права. Дамблдор не хотел, чтобы я гонялся за этой палочкой. Он хотел, чтобы я уничтожил крест стражи. — Непобедимая палочка, Гарри! — застонал Рон. — Я не должен. — Моё дело — крестражи. Вокруг стало темно и прохладно. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта, когда он заскользил рядом со снегом вверх по склону к берегу озера. — Я буду сразу вслед за вами, — произнес он высоким холодным голосом. — А пока оставьте меня. Снег поклонился и зашагал к замку. Черный плащ развивался у него за спиной. Гари замедлил шаги, выжидая, пока снег скроется вдали. Ни снег, и никто другой не должен видеть, куда он направляется. Впрочем, в окнах школы не светились огни, а скрываться он умел, как никто. В одну секунду он набросил на себя дезолюминационные чары, которые скрыли его от всех, даже от собственного взгляда. Он шел по берегу озера, наслаждаясь очертаниями возлюбленного замка, первого своего царства! принадлежащего ему по праву рождения. И вот она, стоит на берегу, отражаясь в темной воде. Белая мраморная гробница, ненужное пятно в таком знакомом пейзаже. Вновь его охватило еле сдерживаемая эйфория. Голову кружило ощущение разрушительной мощи. Он взмахнул своей старой тисовой палочкой. Именно ей и подобает совершить это последнее великое деяние, Гробница разом раскололась от изножья до изголовья. Закутанная в саван фигура была такой же, как при жизни худой и длинной. Он снова взмахнул волшебной палочкой. Гробовые пелены соскользнули. Мертвое лицо было бледно до прозрачности и сохшее но почти не тронутое тлением. Очки оставили на кривоватом носу, что за насмешка. Руки Дамблдора были сложены на груди, а в руках была она, похороненная вместе с ним. Неужто старый дурень вообразил, будто мрамор и смерть защитят его волшебную палочку? Рассчитывал, что темный лорд не посмеет разграбить его гробницу? Белая рука, подобно пауку, нырнула вперед и схватила добычу. Дождь искр осыпал мертвое тело прежнего владельца. Волшебная палочка была готова служить новому хозяину.